Глава 23. Малкольм. Четверг, 3 октября. К четвергу поисковые группы больше не ограничиваются только школьными часами. Сегодня днем одна из них будет искать Брук в лесу за домом Нильсонов. Питер возглавляет группу волонтеров, приехав домой после репетиции оркестра. Я замечаю, как он ставит в багажник своего рейндж картонную коробку с листовками, бутылками воды и фонариками. «Здравствуй, Малкольм». Он не смотрит на меня, когда я вылезаю из маминого Вольва, только отряхивает ладони, как будто испачкавшись. Я уверен, что это не так. Автомобиль Питера безупречно чист, как все остальные вещи, принадлежащие Нильсонам, Как дела в школе, как обычно, иными словами, неважно. Когда мы едем?» Питер скрещивает руки, демонстрируя острые, как бритва, заломы на рукавах своей сорочки. «Мы едем через 10 минут», — говорит он. Намек ясен, но он прибавляет. «Мне кажется, твое участие не слишком хорошая идея, Малким. У меня обрывается сердце. «Почему?» «Бессмысленный вопрос. Я знаю, почему. Офицер Макналти приходил дважды, чтобы задать мне дополнительные вопросы. Ноздри Питера раздуваются. В настоящий момент страсти наколены до предела. Ты внесёшь раздор, мне жаль. Я знаю, что это тяжело слышать, но это правда. А наш приоритет — найти Брук». Я подавляю раздражение. Я знаю, я хочу помочь. Лучше всего ты поможешь, оставшись здесь, — говорит Питер. Я испытываю почти непреодолимое желание ударом стереть с этого лица выражение самодовольства. Я уверен, что он искренне озабочен, и он, возможно, прав. Но он начинает строить из себя героя, всегда так делает. Он хлопает меня по плечу, коротко, словно прихлопнув комара. Сходи в дом и посмотри, есть еще вода в холодильнике. Вот это будет помощью. Над глазом у меня болезненно дергается жилка. «Конечно», — говорю я, подавляя злость, потому что припирания с Питером в поисках Брук не помогут. Войдя в дом, я слышу скрип лестницы в прихожей. Я надеюсь, что это мама, но это Кэтрин, на руке которой внушительное облако красной ткани. За Кэтрин следует Вив. При виде меня моя сводная сестра замирает на месте. Лица у обеих превращаются в маску неприязни, которую, начиная с воскресенья, я вижу всюду. Сделав над собой усилие, я веду себя так, как вел бы в обычных обстоятельствах. «Что это?» — спрашиваю я, показывая на руку Кэтрин. «Мое бальное платье», — резко отвечает она. Я смотрю на него со страхом и пытаюсь отвлечься от того факта, что осенний бал состоится в эту субботу. «Странно, что его не отменили», — Кэтрин не отвечает, и я продолжаю. «Что ты собираешься делать с платьем?» «Твоя мама его погладит». Обойдя меня, она входит в кухню и аккуратно развешивает платье на спинке стула. Думаю, это здорово, что мама согласилась оказать Кэтрин подобную услугу. Питер говорит, что мать Кэтрин всю неделю не отвечает на его звонки, а только шлет сообщения, жалуясь на плохую сотовую связь на юге Франции. Всегда какие-то отговорки. Закончив развешивать платье, Кэтрин пристально смотрит на меня, льдисто-голубыми глазами. «Лучше тебе там не появляться». «Почему-то на Кэтрин я не злюсь так, как на Питера». Может, потому что знаю, она почти не ест и не спит с момента исчезновения Брук. Щеки у нее ввалились, губы потрескались, спутанные волосы собраны в хвост. «Да ладно, Кэтрин», — говорю я, широко раскинув руки. Универсальный жест парня, которому нечего скрывать. Можем мы об этом поговорить? Что я такого сделал, чтобы ты думала, будто я способен причинить Брук зло? Она поджимает губы. На секунду она становится очень похожа на Питера. «У тебя были с ней отношения, а ты никому не сказал». «Господи!» Я рошу волосы в груди сжимается сердце. «Почему ты продолжаешь это говорить? Потому что ты не нашла ее, и когда она ночевала у нас, она, вероятно, была в ванной комнате. Мы с Кэтрин никогда не были друзьями, но я думал, что она все же неплохо меня знает. «В моей комнате есть ванная», — замечает Кэтрин. «Ее там не было». «Значит, она пошла погулять?» «Она боится темноты». «Я сдаюсь. Кэтрин цепляется за это, и сбить ее с этого курса невозможно». Видимо, некоторая симпатия между нами существовала только в моей голове. Или я просто забавлял ее, когда рядом не было никого получше. «Твой папа собирается уезжать», — говорю я. «Знаю. Мне нужна зарядка для телефона». «Подожди здесь, Виф», — велит она. Кэтрин идет по коридору в кабинет. Мы с Виф остаемся, осторожно поглядывая друг на друга. Я ожидаю, что она последует за Кэтрин, но она хорошая подруга. Она остается стоять на месте». Все еще пишешь ту статью, спрашиваю я. Вив краснеет. Нет, я слишком расстроен расстроенный заброк, чтобы думать об этом. Хотя она этого не выдает всю неделю. Да и вообще я уже сообщила СМИ, что думаю, поэтому, насколько мне известно, она готова. Хорошо, говорю я. Отвернувшись от нее, я открываю двойные двери холодильника. На средней полке стоят две упаковки по шесть бутылок воды, и я, подхватив их подмышки, иду на улицу. Багажник рейнджеровера все еще открыт. Я отодвигаю в сторону картонную коробку и ставлю рядом воду. Знакомое лицо, как вспышка, привлекает мое внимание, и я беру из коробки листовку. Лицо Брук, взятое из фотографии класса, рядом со словом «пропало», волосы девушки рассыпаны по плечам, она широко улыбается. Меня это поражает, потому что я не помню, когда последний раз видел Брук такой счастливый. Я пробегаю глазами по содержанию листовки. Имя Брук Эдриан Беннет. Возраст — 17, глаза карие, волосы каштановые, рост — 165 см, вес — 50 кг. В последний раз ее видели одетый в оливковый блейзер, белую футболку, черные джинсы, балетки с леопардовым принтом. Данные для последнего пункта, видимо, сообщил им кто-то другой. Я ничем не смог помочь офицеру Макналти, когда он попросил меня описать одежду Брук. Она выглядела хорошо, — сказал я. «Думаю, это все. Голос Питера застаёт меня врасплох, и я роняю листовку обратно в коробку. Он открывает водительскую дверь и, слегка нахмурившись, смотрит на часы. «Пожалуйста, попроси Кэтрин и Виф идти в машину». «Хорошо». Войдя в кухню, я ощущаю вибрацию телефона. На экране серия сообщений от Мии. «Привет». «Ты должен это видеть». Это только что появилось в ленте и уже везде. Последнее сообщение содержит ссылку на статью из «Берлингтон Фри Пресс» под названием «Трагическое прошлое» и «Общая связь». Я начинаю читать. Эха Рич Бурлит. Этот живописный городок, расположенный неподалеку от канадской границы и способный похвастаться самым высоким доходом на душу населения в округе, пережил свою первую трагическую потерю в 1996 году, когда ученица выпускного класса средней школы Сара Коркорен исчезла по дороге домой из библиотеки. Затем, пять лет назад, королева осеннего бала Лэйси Килдов была найдена мертвой, вымевшим подходящее название и с тех пор переименованном Хэллоуин-парке развлечений «Территория убийства». Теперь исчезла еще одна красивая и популярная девушка-подросток, 17-летняя Брук Беннетт, Хотя брок и Лейси примерно одного возраста, двух молодых девушек похоже мало что связывает, кроме странного совпадения. Ученик выпускного класса средней школы, который подвез Беннет до дома в ночь ее исчезновения, это младший брат бывшего парня Лейси Килдов, Деклана Келли. Келли, которого неоднократно допрашивали после смерти Лейси Килдов, но в итоге не арестовали, уехал из штата 4 года назад и с тех пор держался в тени поэтому многих в этом сплоченном сообществе удивило, что незадолго до исчезновения Брук Беннетт Келли переехал в соседний городок Солсбери. Чёрт, может, ВИФ и не пишет больше статьи, но кто-то другой явно это делает. Питер гений. Если перед этим я не послужил бы причиной драмы во время поисков Брук, то теперь я точно уверен, этого было бы не миновать. Кэтрин входит в кухню, сжимая телефон. Щеки у нее пылают. Она, вероятно, прочитала ту же статью. «Питер ждет вас, девчонки», — говорю я, надеясь сгладить накалившуюся атмосферу. Кэтрин молча кивает, глядя сначала на Вив, а потом на меня. Лицо у нее неподвижно, будто она надела маску Кэтрин. Трясущимися руками она сует телефон в карман. «Он не разрешает мне ехать», — добавляю я. Говорит, что я внесу раздор. Я испытываю ее, жду предсказуемого. «Ну, так и есть, или раздор не то слово, идиот?» Но она лишь произносит «хорошо». С трудом сглатывает, затем еще раз. Хорошо, повторяет она, словно пытается в чем-то себя убедить. Она встречается со мной взглядом и быстро опускает глаза, но я все же успеваю заметить, как сильно расширились ее зрачки. Кэтрин больше не злится на меня. Она напугана.